Глава шестая. Дух третьего плана. В лондонских аукционных домах картины Николая Рериха часто становятся предметом торговых войн между российскими олигархами. Один из них принес туда в прошлом году более 12 миллионов долларов, сообщала газета Нью-Йорк Таймс 3 апреля 2014 года. Учитывая, что только крупных работ вида «холст масла» Рерих написал более пяти его холсты могли бы стать нормальным платежным средством на внутреннем рынке России. Нынешние рекорды на его картины очень бы пригодились тогдашнему Рериху, когда 3 октября 1920 года проход «Зеландия» входил в гавань Нью-Йорка. И пассажиры первого класса, немолодая чита Рерихов, обозревали набережную, готовясь к высадке. Банкротство лорда Битчема, который намеревался профинансировать дягилевские предприятия в Лондоне, лишило Рериха обещанного большого гонорара, на который художник очень рассчитывал. Вопрос денег встал максимально остро. Перед поездкой Рерих попытался подготовить почву. Он вступил в переписку с Адольфом Больмом, солистом Мариинки и дягилевских антреприз, осевшим в Америке и знавшим мир местной арт-прессы. Были другие, как мечталось, прибыльные идеи. Проблемы же начинались уже с мелочей. Путешествие из страны, где обменный курс валюты очень низок, в страну, где он очень высок, неизбежно влечет за собой ряд трудностей, особенно если человек совершенно не знаком с обычаями этой страны, Так случилось и с Рерихом в Америке, куда он прибыл 3 октября 1920 года, сочувственно пишет всезнающая Селиванова. При этом подготовительная переписка принесла плоды. Уже в порту Рериха встречал больным сопровождаемой сотрудницей журнала «Музыкальная жизнь» Фрэнсис Грант. Она приехала специально, чтобы взять интервью у создателя декораций половецкого стана художника-постановщика дягилевских хитов, известных и американским меломанам. Более того, американка нанесла визит рэриху и уже после того, как его семья заселилась в богемный «Хотел Артист» и даже стала участником спиритического сеанса. Грант вспоминала. «Все это было поистине чудесно. Они говорили со мной так, как будто я была их дочерью и рассказывали мне все. С тех пор... «Все это стало частью моей жизни». Журналистка действительно превратилась для Рерихов в проводника в мир американской еврейской общины и музыкальное сообщество Нью-Йорка. И как будто бы все было неплохо. «Роберт Харше приехал с приглашением музейного тура по Америке», вспоминал впоследствии Рерих. «Этот проект, предложенный директором Чикагского художественного института, сулил художнику путешествия по США». Турне должно было стать не только полномасштабным представлением русского автора американской публики, но и финансовой удачей. В каталоге, выпущенном к Турне, один из видных американских критиков, Кристиан Бринтон, написал максимально лестные слова. Искусство Николая Рериха и его коллег также во многом обязано чистотой тона и линейной целостностью традициям ранних византийцев. Его таинственность, его страстность, его сияющий хроматический нимб можно найти в миниатюрах анонимных мастеров Киева, Новгорода, Москвы и Владимира, а также на фресках, которые сияют со стен многих украшенных зелеными или голубыми куполами лавр. Бринтон был выбран Рерихом не случайно. Он был критиком, специализировавшимся на художниках-эмигрантах из славянских стран. Также Бринтон имел и репутацию успешного продавца русского искусства в Штатах. Не имея собственной галереи, Бринтон фактически выступал коми-вейажором, работающим за счет комиссионных, для выставок продаж советского искусства под 10% от продажи. Первая выставка Рериха должна была открыться в Кингер-галереи на 5-й авеню Нью-Йорка. Это выглядело началом триумфального шествия. Слова Селивановой почти в каждом городе картины покупались для частных коллекций и музеев, написанные всего три года спустя после высадки на Американский берег, кажутся такими успокаивающими. Но, несмотря на любопытство посетителей, выставка принесла не те результаты, о которых мечталась. Потому-то Елена Ивановна пишет сыну 12 января 1921 года. Выставка продолжает привлекать толпы. В субботу было около 1500 человек. но продаж больше не слышно. Застой продолжается. Никто ничего не продает. Все удивляются, что у нас продано две вещи. Куплено дворец Галицына Хованщина и терем Садко с видом на Псков. Скромные продажи едва покрывали текущие расходы. А потом совсем прекратились. Американский адвокат художника Генри Слободин стал посылать ему тревожные записки. «Дорогой профессор, у меня был телефонный разговор с мистером Россом из отеля художников. Он говорит, что вы должны ему до 1 октября 500 долларов арендной платы и 52 доллара 12 центов за некоторые сборы за сентябрь. В общем, вы должны ему до 1 октября 552 доллара 12 центов». «Пожалуйста, пришлите мне чек на 500 долларов и еще один чек на 52 доллара 12 центов, если вы должны его, и я улажу этот вопрос, получив от мистера Росса квитанцию в полном объеме на ваш счет». Долг за гостиницу накопился, потому что имевшиеся деньги были потрачены на учебу сыновей в американских университетах. В этом чрезвычайном положении Рерих отдает в банковский залог свои картины, Но такая сделка тоже могла быть лишь отсрочкой. Почему же американский бизнес-план провалился? Причина проста. Рерих рассматривал Америку лишь как транзитную точку перед путешествием на восток по Тихому океану. В воображении он нарисовал себе чересчур идеальную картину. В ней его полотна продавались задорого и помногу, на эти деньги оплачивалось бы и обучение сыновей в Гарвардском и Колумбийском университетах, и трансконтинентальное путешествие с женой в мадрас и его пригород Адьяр. Мечта не становилась Явью. Путешествие оказывалось весьма затратным. И даже самый скромный вариант, о котором он раздумывал еще в Сердобеле, поездка в штаб-квартиру Теосовского общества в Мадрасе, в качестве рядовых членов братства, сейчас казался почти неосуществимым. Ну и самое важное, Америка первой четверти XX века сильно отличалась от Европы. Культа искусства здесь не существовало. Американский исследователь Роберт Уильямс драматично описывает положение Рериха в тот момент. «Он был просто еще одним нищим русским художником-эмигрантом», вынужденным заложить свои картины в банк на Пятой Авеню. Он был по уши в долгах перед банком, домовладельцем, юристами и типографом, составлявшим каталог для выставки в галерее Кингор. Продажи его произведений едва покрывали расходы на жизнь. Кроме того, банк угрожал выставить его картины на продажу, и сын Рериха Юрий написал из Гарвардского колледжа, что у него остался последний доллар». Чтобы русскому эмигранту достичь успеха среди богатой американской клиентуры эпохи джаза, надо было быть, пожалуй, Николаем Фешиным, который обрел нишу в написании парадных портретов представительниц высшего американского общества. Но отнюдь не таким сложным визионером, каким был Рерих, не отличавшийся гибкостью в выборе тем своих картин. Для надежд места, кажется, уже совсем не оставалось, Но тут появились новые знакомые – семейная пара Морис и Зинаида Лихтман-Фоздик. Оба они говорили по-русски и уже вполне удачно адаптировались в США. Так же, как и рэрихи эта чита была новыми эмигрантами, без знакомств и богатых выходных связей. Для нас особенно будет важна Зинаида, урожденная Шафран во втором браке Фоздик, оставившая обширные записи о Рерихах. Она родилась в еврейской семье в Каменец-Подольске. С детства проявив таланты к музыке, с 12 лет она училась фортепиано в Лейпциге, Берлине и в Вене у известного пианиста Леопольда Годовского. Позже Зинаида гастролировала с концертами по Европе. В 1912 году она эмигрировала в Америку вместе с матерью и мужем Морисом Лихтманом учившимся, как и она, в музыкальной школе Годовского. Их общий учитель тоже перебрался в Нью-Йорк и здесь вместе с супругами открыл музыкальный институт. 18 декабря 1920 года супруги оказались на вернисаже Николая Рериха в Кингер-галерее. Толпа отхлынула, затихла. Я стояла лицом к лицу с бесконечностью, с первым человеком, строящим себе жилище поклоняющимся божественным образом и приобщающимся к Богу. Великие просторы космического масштаба, горы, водные потоки, массивные скалы, земные и небесные вестники, смиренные святые и герои населяли мир Рериха, который он, в свою очередь, отдавал людям с той щедростью, которая отличает истина великих в искусстве. У меня перехватило дыхание, слезы подступили к глазам, мысли и чувства переполняли сердце. «Мой до того момента замкнутый мир уступал место другому, миру неземной красоты и мудрости», пишет в своих воспоминаниях Зинаида. Но визуальный удар от картины Рериха был всего лишь увертюрой, за которой последовала личная встреча с Творцом. И вот он сам, среднего роста, с полными света голубыми глазами, остроконечной бородкой, благородной головой, излучающей какую-то невидимую благожелательную мощь, с необыкновенно проникновенным взглядом. Казалось, он мог увидеть глубину человеческой души и найти самую ее суть. Рядом стояла его жена, Елена Рерих, настолько красивая, что захватывала дух. Эпитеты и яркие детали в мемуарах Зинаиды будто рисуют встречу с божеством. И трудно сказать, что в них первично подлинное чувство или родившееся задним числом ослепительная картина. Что действовало сильнее – искусство живописца или те самые токи Марса, харизматичность и воля духовитцев – целеустремленный дар учителя? Одно было несомненно – Зинаида Лихтман-Фоздик и ее муж встретили своих духовных проводников и были ими загипнотизированы лихманы становятся постоянными гостями рерихов в hotel артист где их учителя рассказывают им о своей высокой миссии вместе с ними принимается решение создать объединенную школу различных искусств художественную организацию похожую на школу при петербургском обществе поощрения художеств Несмотря на пышное название «Объединенная школа», вышла то весьма скромная однокомнатная студия над греческой православной церковью на Западной 54-й улице, номер 314. Длительное время она существовала исключительно за счет энтузиазма Рериха и Лихтманов. Помещение разделили перегородками на несколько ячеек с двумя концертными роялями Стэнвэй, скромной мебелью. Но на стены повесили коллекцию редких итальянских и голландских работ, одолженных у соседней галереи. Заработок художника оказывался очень скромным. Отраты Рериха на холст, краски, бумагу, жизнь и плату за жилье – существенными. Долги продолжали расти. Время постоянных бытовых проблем становится для семьи Рерих периодом возобновления ежечасной работы их спиритического телеграфа, Первые сеансы которого произошли еще в Лондоне. 7 июня 1921 года таинственный гималайский Махатма дарует Елене Ивановне эзотерическое имя. Происходит это тогда, когда она кладет розы к теосовской иконе Махатмы. Урусвати, свет утра. До старых отдай чистую молитву. Молись и люби. Звучит у нее в сознании. В оригинале своих мемуаров «Листы дневника» Николай Рерих так расшифровывает эзотерический псевдоним жены – Уру и Свати – древние имена, встречаемые в Агни-Пуранах. Пускаясь в рассказы о реинкарнациях Рериха устами русской пифии, Махатма приводит подробности прошлой жизни ее мужа. Для преображения Рериха в нового мирового пророка – Эта продиктованная спиритическим глазом древняя цепочка прошлых перерождений является принципиальной. 31 января 1921 года гималайский дух сообщает об одном из таких перерождений Рериха в прошлых жизнях, причем весьма первосортном – Далай-Лама, 1642-1731 Воплощение Н.Р. Мория посетил Далай-Ламу для обсуждения дел нашего дома Ашрама. Расшифровывается это так. Живущий на протяжении многих столетий Махатма Мория вспомнил, что еще в 17 веке посетил тогдашнего Далай-Ламу, а теперь он сообщает, что узнал в Рерихе реинкарнацию этого покойного главы Тибета. Но вот проблема. Несмотря на ошеломительные заявления, свое духовное инкогнито этот голос в голове Елены Ивановны не раскрывал. Регулярно устраивая спиритические сеансы, Рерихи мучительно ищут в астральном пространстве, какой астральный чин конкретно ведет с ними мудрую беседу. И только 4 марта 1921 года методом допроса Елена Ивановна получает ответ на то, кто же из потустороннего мира ведет с ними беседы. Кто Алал Минг? Ответ. Он духов третьего плана водитель. В сеансе от 18 марта Алал Минг уже обозначен как руководитель Николая Константиновича. То, что дух избрал именно Ререха, особый дар судьбы. Тем более, что потустороннее пространство благословление раздает скупо, а тайны свои раскрывает только особым лицам. 25 июля 1921 года, накануне своих американских начинаний, Рерих пишет Владимиру Шибаеву, уехавшему из Лондона в Ригу. «Вы уже знаете, что Алал Минг – это мастер моря. Он руководит мною и моей семьей». 11 октября 1922 года он добавляет пояснение. Конечно, имя Минг не мусульманское, а скорее китайское, ибо употреблялось далеко ранее мусульманство. Алал Минг был духовный учитель Памира, Тибет. Откуда Рерих знает о том, что чревовещательное создание Алал Минг именно с Памира, Тибета? Впрочем, совместная жизнь с медиумом увеличивает проницательность супруга. Именно тогда, в момент острой финансовой нужды, Рерих стал себя ощущать уже не просто духовицем, но и множественной реинкарнацией великих древних личностей – царей, королей, императоров, пророков и учителей. Причиной тому – новые откровения Махатмы. 9 мая 1921 года во время спиритического сеанса Елена Ивановна сообщает мужу о целой гирлянде его прошлых перевоплощений. Перевоплощение Николая Константиновича Рериха. Царь Улусов, Азия, 14 век, до Рождества Христова. Китаец Шандун, 10 век, до Рождества Христова. Ясуф, очень честный человек, чтец в храме Шорумана усмиритель стихий китаец священник император китайской фуяма тзин дао третий век до рождества христова китайский священник первый век до рождества христова речуя славянин шестой век по рождестве христове Поморянин, жрец святовид головор пустынник ясновидец роман лавор серп 13 век по Рождестве Христове, Далай-Лама, 17 и 18 века, Амос, пророк библейский. К этим откровениям позднее шариковой ручкой было приписано Леонардо да Винчи. Затем добавлена цепочка имен поскромнее – Освагоша, Державин и Штубал. Освагоша, первая половина первого века нашей эры, индийский проповедник Буддизма. Поэт, автор «Жизни Будды». Книга выходила в 1913 году в издательстве Сабашникова в переводе Бальмонта. Иштубал. Вероятно, имелся в виду Тубал, пятый сын Иофета, внук Ноя. Потом еще несколько громких исторических персонажей. Очевидно, Махатма Мория вспоминал и добавлял Ререху все новые и новые реинкарнации. Николай Константинович, по мнению гималайского телепата, стал хранилищем чужих прошлых жизней. Да и Елену Ивановну вещий голос не обделяет прошлыми жизнями. Она получает такой список своих перерождений. Она и Ябукцу, царица Мексики, и Ялуру, царица Иудеи, египетская принцесса времен царя Давида, Нефрит, жрица богини Изиды, Жена Соломона, дочь Фараона, Кешиндра, жрица Карфагена, Нианара, жрица Сицилии, Ямына, владетельница, Тибет, ученица Алал Минга Алула, жена Шейха ибн Рагима, Сирийка, Мирям Искелен, подруга Диоклетиана, жена Шагия, монгольского хана, царица из рода Чингисхана, Кашмирская Махарани, 11 век, Едвига Цольберндармштадская, феодалка, 13 и 14 века, Гедвига Хёдде, музыкантша, Жозефина Сант-Илер, 14 век, Елена Голенищева-Кутузова, царица Казанская, 16 век, жена Акбара, царица Индии, 16 век, сестра Раджи Черное, 18 век, Наталья Рокотова, рязанская помещица, XVIII век. Так как махатмы являлись хранителями информации на целые тысячелетия, то они знали о судьбах людей, которые никак не проявились в истории, роль которых заключалась лишь в том, чтобы быть звеньями реинкарнации для более удачных случаев, какими и являлся Николай Константинович с роднёй. Вещий глаз и тут пускается в дополнение своих первоначальных откровений. Все той же синей шариковой ручкой Елене Ивановне добавляют и Жанну Дарк, и мадам Монтенон, и ученицу Аполлония Тианского Локалину, а потом еще и Аспазию, Эвридику, Нефертити. При взгляде на листочек видно, что у писавшего еще возникло искушение приписать и жену императора Фридриха Барбароссы, императора Священной Римской империи. Но Махатма не точно помнил ее имя, поэтому эта реинкарнация перечеркнута. Надо сказать, что обитатель пещер забывчив бывал. Например, еще он не помнил, как звали одну из 36 жен Акбара Великого. А когда вспомнил, то шариковыми чернилами было добавлено «Джотхбай». 2 июня 1921 года на новом сеансе Махатмы решили пойти еще дальше. Они сообщили о Даре, который с этого момента должен пробудиться у Николая Константиновича. «Рерих, у тебя явится мощь читать чужие мысли». А вечером того же дня вдогонку они расшифровывают смысл жизненной миссии Елены Ивановны у – Урусвати. Урусвати – мужу-учителю – «Ученицей стала ты. Точно у него нет своей жизни. Моя жена у Урусвати». Рериховские сеансы связи с потусторонними силами сопровождались и регулярными явлениями полтергейста. Так было и 6 марта 1921 года, когда на сеансе присутствовал скульптор Глеб Дерюжинский, эмигрант и когда-то ученик Рериха по Петроградской школе общества поощрения художеств. Обычные три удара на этот раз сопровождались еще тремя слабыми и очень короткими. На вопрос, что означают добавочные маленькие удары, ответ – Шурочка, недавно умершая, четырех с половиной лет, племянница Глеба Дерюжинского. Пытаясь помочь семье с деньгами, махатмы подсказывают, как им кажется, подходящий бизнес-план. 20 мая 1921 года чревовещательный телеграф устами Пифии сообщает послание с далеких Гималаев. «Торопись с Рокфеллером. Считаю нужным я одно обстоятельство учесть на жизнь устройство школы имени Рокфеллера. Суммою не свыше 5000 долларов. Просить уступить дом. Лучше поручить устроить тучному человеку. Рокфеллер лучше поможет в родной стране. Как имя тучного человека? Имя его дам завтра. Позвони Лихтманам и скажи им мои слова. Сум той. Найди меня сердцем. Но в тот же день отчаяние Махатмы выплескивается наружу. Исход близок. Люблю тебя. Точно пытка плохая музыка. Этажом выше кто-то отвратительно играл на рояле. «Считаю лучше кончить». Спиритические сеансы стали частью рериховской легенды. Они указывали на его особый статус и были своеобразными перформансами русского эмигранта, рассчитывавшего на внешний эффект. Проблема была в самом главном. Богатые американские дельцы на такие мероприятия не приходили. И вот журналистка Фрэнсис Грант, та самая, что встречала художников в порту Нью-Йорка, а потом стала руководителем скромной мастер-школы Ререхов, приводит в гости свою школьную подругу, супругу нью-йоркского брокера Нетти Хорж. Эта фамилия также встречается и в транскрипции Хорих. «Приводит ничьи гонять» — это было приглашение на крупный спиритический сеанс с разработанной программой, состоявшей из пророчеств, лекции о великой миссии Ререхов рассказе об их связи с загадочной организацией «Великое Белое Братство». И, наконец, приглашение принять материальное участие в развитии мастер-школы, создаваемой семьей. Атмосфера спиритического сеанса, на котором Елена Ивановна превращалась в пифию, а преданный муж пророчицы записывал откровения Махатм, произвела сильное впечатление на нью-йоркских дам. Однако у Фрэнсис Грант и Нетти Хорш возник резонный вопрос, а почему гималайские махатмы чревовещают исключительно на русском языке? Действительно, неудобно как-то. Поэтому с появлением американских адептов во втором томе дневника чревовещаний EIR 002 «Махатма Мория» элегантно переходит и на английский. Повышение качества продукта за счет введения универсального языка привело к тому, что Нетти Хорш решает познакомить читу русских спиритистов со своим мужем, крупным брокером нью-йоркской биржи, Луисом Хоршем. Это становится спасением. Первое прямое упоминание о Хоршах в дневниках возникает только 7 июня 1921 года. Но вот кодовое имя миллионера Логван зафиксировано в дневнике Пифии еще 24 мая 1921 года. Этот человек имел высокий статус и был связан с крупными банкирами Нью-Йорка. Луис Л. Хорш, президент, является банкиром и валютным брокером по профессии, а также членом фирмы Хорш Розенталь Ко, 27 Пайн стрит, Нью-Йорк сообщает об этом человеке агент государственного департамента Шарп. Заполучить личность с такими связями и финансовыми возможностями было для медиумов и махатом весьма заманчивым. И трофей казался так близок, что духи стали обнадеживать. 24 мая 1921 года мудрецы Востока сообщали Рерихам о Хорше Лагване. «Суну сумму, Лагвана для тебя». Логван считает нужным помогать вам. Рынок широк, перестань тревожиться. 25 мая я вам нужную сумму пошлю. 28 мая дам сумму на счастливую страну у Логвана. Могу устроить я лучшую новую страну около вас. Я укажу мощную опору. Чужой человек учуял нужную, простую, ручную сумму Рериха. 7 июня. Подождите, читайте лучше мои мысли. Телеграфируйте Логвану. Рерих сам напишет. Повторите мое поручение через Хорша. Поручение Махатам – это дать ту самую сумму. Но обещания денежных дождей от гималайских мудрецов оказываются неоправданными. Учителя не всесильны. Хорш ни телепатически, ни через жену, Никаких ручных, то есть, видимо, небольших, сумм Рерихам в тот момент не дал. И они же продолжали ждать кредиторов, угрожавших распродать картины сбросового аукциона. Махатмы продолжают посылать менторские поучения своему избраннику, находящемуся в беспросветном положении. «Рерих, не бойся долгов, учитель заботится о тебе, дух тревожится уявить Рериху счастливую жизнь». Но дальше слов Махатмы не шли. Мы можем себе представить, в каком отчаянии находились гималайские мудрецы, когда их избранник, прошедший через более чем десяток серьезных реинкарнаций, среди которых были многие китайские императоры и даже Леонардо да Винчи, не мог найти денег, чтобы уехать из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Шаткость положения семьи в эти дни – один из эпизодов биографии художника, которые остаются темными пятнами. Для его современных биографов, зачастую выбранных им лично, Рерих всегда был триумфатором, которому со свистом открывались врата земные и оккультные. Поэтому эпизоды, связанные с материальной неопределенностью, часто замыливаются этими авторами как малозначительные. Исследователи отделываются словами, что хронология жизни Рериха изучена и в ней нет темных мест. Так, к примеру, в ряде работ сообщается о том, что якобы 5 сентября 1921 года Рерих уехал с Сан-Франциско и Санта-Фе. Там жили родители журналистки Фрэнсис Грант и семья Рерихов безвозмездно пожила у них в преддверии открытия авторской выставки, намечавшейся на 12 сентября. Однако на самом деле при сопоставлении документов выясняются драматические и даже таинственные подробности этого эпизода скитаний. Елена Ивановна и ее альтер-эго Махатма Море сообщают нам единым почерком в ее дневнике, 5 сентября 1921 года, День отъезда Н.Р. Сан-Франциско. Обнаружено исчезновение цепочки и образа Богоматери из Лурда. Найдите утешение в любви ко мне. Чистым сердцем не надо останавливать внимание на вещи. Ручаюсь за успех выставки. Урусвати, ручному ворчуну, так Махадма моря устами Елены Ивановны иногда иронично называл сына Рерихов Юрия. Дай денег на лошадь, 15 долларов Люмоу эзотерическое имя сына Рерихов Святослава Дай 10 Урусвати. Яви монету Ререху. Учитель сохранит. Но время вам идти. Выдача долларов мужу и сыновьям, как мы видим, оказывается привязана к исчезновению серебряной ладанки. Ну что же, Для рэрихов это было время кредиторов и судорожных поисков средств для выживания. И все же, что произошло с рэрихом в тот момент? Отправился ли он в Сан-Франциско на выставку, открывавшуюся 9 сентября? Нет, 5 сентября, вопреки свидетельствам некоторых рериховских о географии, он туда не поехал. Причин было две. Первая – денежная. Вторая – тоже убедительная. 7 сентября он был на свадьбе в Нью-Йорке. Началась эта свадебная история с того, что летом 1921 года Рерих хватался за любую работу. Именно тогда ему поступило предложение принять участие в выставке «Америкас Making – «Созидание Америки». Это было ежегодное мероприятие, воспевавшее преимущество эмиграции в США. Секции экспозиции были посвящены общинам разных национальностей. Ставшие гражданами благодаря рождению или избравшие общую страну, эта страна по праву сконцентрировала вашу любовь. Имя Америки, принадлежащее вам и вашему национальному потенциалу, должно всегда возвышать справедливую гордость патриотизма. С небольшими оттенками различия у вас одни и те же религия, манеры, привычки и политические принципы. Вы вместе сражались и победили в общем деле. Независимость и свобода, которыми вы обладаете, дело совместных советов и совместных усилий, общих опасностей, страданий и успехов. Высокопарно разъясняет каталог идею выставки. Имя Рэриха мы встречаем в буклете в разделе «Комитеты, представляющие расовые группы в процессе становления Америки» в той части экспозиции, которая называлась «Американцы русского происхождения», конкретно в ее небольшом сегменте «Искусство и украшения». Показательно то, что сообщается в буклете о соплеменниках. Русские начали переселяться в Америку в начале XIX века, но значительной иммиграции не было до 1880 года. В это время большое число людей, подвергшихся религиозным преследованиям, искали здесь убежище. Сегодня у нас более 3 миллионов американцев русского происхождения. Они сосредоточены в среднеатлантических штатах и небольшими группами разбросаны по всей стране. Искусство и сельское хозяйство – это главное российское достояние Америки. Выставка американцев русского происхождения демонстрирует главный вклад этой группы в нашу нацию. Огромная карта Соединенных Штатов показывает поселение русских иммигрантов. Экспонаты семян и растений демонстрируют их сельскохозяйственную работу. Искусство русского балета и сценического декора прекрасно с художественной точки зрения. Русские меха, русское декоративно-прикладное искусство, русский самовар – вот свидетельство конкретных коммерческих даров, привезенных этой группой в Америку. Хотелось бы представить, что думал в тот момент Николай Константинович Рерих. Тот, кто еще четыре года назад был чиновником, одним из известных живописцев России, директором императорского общества поощрения художеств, художником-постановщиком всемирно известной дягилевской антрепризы, владельцем роскошной коллекции европейских живописцев и статусной квартиры в центре Петербурга. На этой выставке Рерих являлся лишь оформителем и одновременно экспонатом, потерянным беженцем, без будущего, без уверенности даже в судьбе сыновей, представителем русского племени в американском этнографическом зоопарке. И тем не менее, последствия участия в эмигрантской выставке оказались неожиданными. Во время подготовки павильона, оформляемого Рерихом его сотрудница, тоже русская эмигрантка, аспирантка Колумбийского университета Алла Кречман, знакомится с Николаем Макаровым, председателем комиссии русской секции выставки, эмигрантом из Москвы, экономистом, еще не так давно профессором МГУ и Московского кооперативного института. Алла Кречман вспоминала. Нас познакомил Николай Константинович Рерих, знаменитый русский художник. Летом 1920 года открылась его выставка в Нью-Йорке. Я работала в то время референтом в Американском музее естественной истории. Кроме работы в Американском музее естественной истории – я занималась в вечерней аспирантуре Колумбийского университета. Рерих пригласил меня на выставку. От него я узнала, что в Нью-Йорке сейчас организуется выставка под названием «Созидание Америки». Председатель комиссии по устройству русской секции выставки молодой профессор Макаров, недавно приехавший из Москвы. Я приняла участие в работе по устройству выставки как член комиссии. Наш павильон хорошо знакомил посетителей с русским искусством. Неудивительно, ведь в работе по подготовке выставки принимал деятельное участие Николай Константинович Рерих. Семейный архив Макарова. Впечатления от установившейся большевистской власти у Макарова были резко негативными. Еще находясь в России, он печатал в прессе «Нельзя только признавать большевистских самозванцев». Нельзя сдавать им дела и ключи. Как нельзя уголовным преступникам, захватившим ваш дом, сдавать ваше домохозяйство? После длинного и опасного пути из Петрограда, сквозь кольцо фронтов и пласты разных властей в Сибири, после остановки в Харбине и выезда из Владивостока в США, антибольшевистские ощущения Макарова только упрочились. Его мысли были чрезвычайно созвучны Рериху однако что будет дальше обоим оставалось неизвестным а всезнающий махатма море сообщал русской пифии неутешительный прогноз романовы не вернутся к власти на этот раз точность гималайского пророчества оказалась стопроцентной отношение Рериховской сотрудницы аллы Кречман и николая макарова развивались столь стремительно, что задолго до открытия экспозиции, 7 сентября 1921 года, они решают сыграть свадьбу, на которую приглашают Рериха. Выставка должна была открыться 29 октября, и до нее оставалось чуть больше месяца. Скромное торжество помощницы превращается в поворотный пункт в судьбе русского Индианы Джонса. Не исключено, что Рерих еще во время монтажа выставки был свидетелем того, как жениха стали беспокоить таинственные телефонные звонки через выставочное бюро. Это звонил брат его первой жены, скончавшейся в 1914 году, знаменитый генетик Николай Вавилов. Вавилов только что приехал в Америку по поручению советского правительства. В Москве Ученому на покупку семян для планетарной коллекции растений выдается беспрецедентная сумма. Вот что указывается в постановлении Совета Труда и обороны от 30 июля 1921 года. Первое. Командировать членов Ученого сельскохозяйственного комитета профессора Ячевского и Вавилова в Северную Америку и Западную Европу сроком на 4 месяца. Артур Артурович Ячевский 1863-1932 годы. Ученый-селекционер. Спутник Вавилова в этом путешествии. Второе. Предложить НКФИНУ и внешторгу выдать им золотой валютой 211 750 рублей из 20 миллионного фонда, ассигнованного по пункту 7 постановления Совета народных комиссаров от 31 числа 5 месяца на надобности некоторых наркоматов и учреждений на расходы по приобретению новейшей сельскохозяйственной литературы, научных приборов и расходы по командировке. 6 июля одному из своих корреспондентов Вавилов писал «Все разрешения на руках, но золота пока нет» должны получить его в Риге. В Риге, ставшей уже столицей независимого государства, в постпредствии СССР находился один из заграничных филиалов кладовки Ленина – комната-сейф с драгоценностями, платиной и золотом, как в новых советских рублях, так и в виде переплавленного влом. Эти огромные средства Вавилов и должен был положить в чемодан и поехать с ними в США». 9 августа 1921 года он пребывает в Нью-Йорк. На свадьбе Кречмана и Макарова происходит его знакомство с Рерихом. Конечно, дата бракосочетания 7 сентября 1921 года, которая упомянута в мемуарах Кречман, может быть оспорена, как и присутствие на свадьбе Николая Константиновича. Однако Рерих тоже подтверждает, что гулял на том празднике. В письме одному из друзей он пишет Во второй посылке с набросками есть один для тебя на память, другой с надписью «Е-Энд-Энн e макаров Инициал «Е», видимо, потому что Рерих называл Аллу на американский манер «Эллой». Будь так любезен, отправь их в Мичиган. Они изображены на своей свадьбе. Макаров, эмигрант, настроенный столь убежденно антисоветски, заглянув в чемодан бывшего Шурина, оборачивается на 180 градусов. Он принимает предложение Вавилова, становится сотрудником его нью-йоркского бюро и даже пишет научную работу по заказу советского правительства, которую будет рецензировать никто иной, как сам Ленин. Как я уже писал вам, ваша работа об условиях тракторов понравилась Красину в Берлине и в Москве. Она была у самого Ленина, сообщал 19 апреля 1922 года Вавилов Макарову. Цитата по Николай Иванович Вавилов. «Научное наследие в письмах. Международная переписка». Возможно, как и для многих эмигрантов, для него оказалась заманчивая мысль о восстановлении родины, пусть и на службе у коммунистов. А вот после этой свадьбы Рерих действительно уезжает в Сан-Франциско на свою выставку. Помог ли ему как-то Вавилов деньгами? Откуда знать? Но вот совпадение – В те же дни Вавилов тоже оказывается в Сан-Франциско. Правда, свидетельств, что он заходил на рейховскую выставку в местный дворец изящных искусств Palace of Fine Art, у нас нет. Рерих достоверно находился на западном побережье как минимум 17 сентября, потому что в этот день он отправляет письмо из Сан-Франциско. 19 сентября в Калифорнийском университете Беркли в пригороде Сан-Франциско Он читает лекцию «The Joy of Art», а 20 сентября в том же Беркли мы находим Вавилова. Он приехал, чтобы встретиться еще с одним антисоветчиком, даже с активным борцом с советской властью. Это был Дмитрий Николаевич Бородин, растениевод и энтомолог, бывший офицер Белой армии и сотрудник Министерства земледелия Деникинского правительства. Всего год назад, получив раны в боях с большевиками, он покинул Россию. В показаниях, данных в 1940 году, Вавилов сообщал о нем. «С Бородиным ДН впервые я встретился в октябре 1921 года в Калифорнийском университете, где он работал по энтомологии. Узнав о моем пребывании в университете, явился ко мне с заявлением о своем намерении вернуться в СССР, И выразил при этом свое лояльное отношение к Союзу. Показания наследствий по делу Антисоветской Организации правых, существовавшей в системе Наркомзема, данные 14-15 ноября 1940 года. Несмотря на то, что Вавилов на допросе датирует эту встречу октябрем 1921 года, сам Бородин в публикации от 1925 года в обозрении американского сельского хозяйства» называет точную дату их общения в Беркли – 20 сентября 1921 года. Та же дата фигурирует и в книге «Николай Иванович Вавилов. Научное наследие. В письмах. Международная переписка». Эта встреча была проведена Вавиловым столь блестяще, что бывший деникенец Бородин становится главой так называемого Русского сельскохозяйственного бюро, оно же Нью-Йоркское отделение отдела прикладной ботаники и селекции Государственного института опытной агрономии Народного комиссариата земледелия РСФСР. Месяц спустя, 21 октября 1921 года, Вавилов пишет одному из своих американских адресатов. Все образцы направляйте наложенным платежом мистеру Бородину, который остается в вашей стране для продолжения моей работы. Комната 109, 709, 6-я авеню, Нью-Йорк. Инструкции Бородину от Вавилова поступали регулярно, и они позволяют нам заглянуть в систему кровоснабжения советским золотом, прежде всего относительно финансовой стороны дела. Переслать 26 тысяч рублей золотом можно только через Берлин, иначе было совершенно невозможно. Как вам известно уже по письмам из Германии, там, где имеется представительство внешторга, все финансовые операции производятся через него, и мы связаны с расходованием сумм Как я уже писал вам, распределение кредитов идет исключительно через нарком внешторг. А вот что отвечал Вавилову Дмитрий Бородин. «Деньги я сегодня получил от Russian Trade Delegation. Спасибо Красину!» Опубликованная в 1994 году международная переписка Вавилова не оставляет сомнения, что генетик постоянно сверял свои финансовые шаги с наркомом внешней торговли Леонидом Красиным или же с его передвижным офисом, в тот момент курсировавшим между Лондоном, Стокгольмом и Берлином. А в тайной переписке Рериха нарком Красин будет фигурировать, как уже говорилось под кодовым именем, епископ, его корреспонденты как миссионеры, а его сеть как епископальная церковь. Итак, сведем даты. Судя по письмам Рериха, он находился в Сан-Франциско 17 сентября и 25 сентября 1921 года. А встреча Вавилова и Бородина происходит 20 сентября вечером в беркли Кроме того, 23 сентября Вавилов отправляет из Сан-Франциско в Москву письмо Евгении Синской, сотрудницей отдела прикладной ботаники и селекции сельскохозяйственного ученого комитета, на берегу Тихого океана, посылаю вам фотографии самых старых деревьев на земном шаре. И хотя мы не знаем, когда произошла первая встреча Рериха с Бородиным, логично предположить, что она состоялась в Беркли или Сан-Франциско именно в те дни, и что друг другу их представил Вавилов. С момента вербовки Вавиловым-Бородин становится не просто человеком, который пересылает в Москву семена, инструменты и канцелярские принадлежности. В отсутствии дипломатических отношений между США и Советской Россией возглавляемое им Русское сельскохозяйственное бюро превращается в неофициальное представительство Народного комиссариата иностранных дел СССР. Цепочка Вавилов, Макаров и Бородин становится для Рериха каналом связи с Советской Россией. И прежде всего с Красиным. Тем самым Красиным, которого в своих выступлениях в Лондоне Рерих публично поносил и предложение которого о высоком посте он тогда не принял. Она же служит для Рериха способом общения с советскими постпредствами и посольствами в Канаде, Франции и Германии. Откуда мистик рассчитывал получить помощь особого рода? Однако вот что любопытно. Махатма Мори, который полностью замолчал 5 сентября после пропажи серебряной ладанки из Лурда, 24 сентября проснулся и вдруг напророчил. «Рерих, не волнуйся, деньги будут». А 30 сентября появилось еще одно пророчество. «Рерих, успех растет в Сан-Франциско» любят твое искусство и верят счастливой судьбе твоего учения. Работа настоящего места Гога по сплетению вокруг себя эпоса начинается с туманных посланий, прилетающих из пещер Тибета. Но благодаря активным действиям всех участников, череде полезных знакомств и просто совпадений, разматывается в завораживающий приключенческий квест с регулярными подробными подсказками, исходящими от живущего глубоко под землей гималайского телепата. Спиритические откровения оккультного существа имеют форму довольно жестких инструкций. Рерих в письме к Шибаеву в Ригу раскрывает смысл своей миссии, продиктованной Махатмой Алалмингом, он же ММ, он же Море. Теперь его месседж мне – ввести духовность в искусстве Америки, основать школу искусства имени мастеров – и основать общество Кор Арденс. Общество уже основано. Школа, Бог даст, будет открыта осенью, а духовность моего искусства здесь глубоко понята и намечается много учеников и последователей. Ситуация дошла до стадии, в которой Махатма возлагает на Рериха всеамериканскую миссию и превращает его в оккультного понтифика с самыми широкими полномочиями. Действительно, в какой-то неустановленный день апреля 1921 года Рерих вместе с американским художником Раймондом Джонсоном учреждает в Чикаго духовно-художественное братство Кор Арденс – «Горящее сердце». Построенное по примеру тайного общества. С точки зрения живописи, оно стало трибуной модернистских исканий, так как, несмотря на симпатии Джонсона к Рериху, Своим художественным идеалом американец считал Василия Кандинского. 11 июля 1922 года Рерих основывает еще одну организацию, названную Корона Мунди, Корона Мира. Джонсон становится и ее секретарем. Это учреждение должно было заниматься покупкой и продажей картин и выставочной деятельностью. Буклет Международного объединения художников – открывается словами, достойными и Индианы, и Дункана Маклауда, и Калиостра, и Алистера Кроули. Рерих должен быть причислен к тем немногим, кто на протяжении исторических эпох выделялся как высший пророк своего времени. В начале 1922 года гималайские махатмы приступают ко второй эзотерической атаке на семью брокера Хорша. И подробности этой затеи весьма интересны. Дневник Пифии 29 апреля сообщает нам «Молитва поможет найти Хорш». Затем 23 июня обнаруживаем еще один случай фамилии Хоршей и Фрэнсис Грант, написанный красным цветом, а потом старательно подтертый. Буквально через 10 дней, 3 июля, красные чернила возникают вновь, и на этот раз начертано. Не сказать ли ММ чего-либо Хоршу? Махатма моря не случайно интересовался желаниями брокера. Он, как мы знаем, имел для него важные сообщения, связанные с размерами денежных сумм, которые были необходимы Рериху. Но решающая встреча с Луисом Хоршем состоялась лишь 24 июля того же 1922 года на живописном скалистом острове Манхиган ставшим для Рериха излюбленной локацией для пленэр. Фраза из дневника Зинаиды Лихтман от 23 июля указывает на дату важного визита. Завтра приезжают Хорши и Грант. 24 июля – поворотный момент, который в течение года настойчиво пророчил Махатма Мория всей семье. «Приехали Хорши, и мы сегодня провели 5 часов, обсуждая дела». Хорши дают деньги на рекламу и на перегородки для школы. Очень хорошие люди, и школа дорога их сердцу. Нас теперь семь человек. М.М. -м уже давно сказал нам про семерых. Запись Зинаиды подтверждает пророчество. Семь теперь. Это супруги Рерих, супруги Лихтман, Фрэнсис Грант, а также супруги Хорш. Те, кого потом в переписке художник назовет кругом. Лихтман-Фоздик раскрывает и подробности первых инвестиций брокера в Рериховские затеи Хорж дает тысяч для школы и несколько тысяч для Корона Мунди. Поразительно, как активно они и Грант, взялись за дело. Удивительно, их любовь к школе. Во всем рука М. Его любовь и забота о школе. Как трогательно отношение Ререхов к этой поддержке! Это они принимают как дар, посланный М на его дело. Это не радость пришедшим деньгам, а умиление перед силой М, приведшего новых людей для своей школы. Кроме того, Хорш помог закрыть все долги и успокоить волнение в семье по поводу финансового кризиса. Брокер даже выделял деньги на обучение сыновей Рериха, старшему из которых было 20, а младшему 18 лет. Он оплачивает занятия Юрия в Гарварде на отделении индийской филологии. Это оказались инвестиции в судьбу будущего советского востоковеда. Хорж делает и отчисления на учебу второго сына Рерихов, Святослава. Сначала на архитектурном отделении Колумбийского университета, а затем на скульптурном университета Массачусетса. Хорш финансирует и переезд школы из однокомнатной студии в специально купленный им особняк. На этом месте позже будет построено здание, ставшее штаб-квартирой рериховских учреждений в Америке – мастер билдинг то есть дом мастера. Одной из причин такого рериховского успеха было яркое впечатление, которое произвела на брокера русская пифия. В своих мемуарах Хорш вспоминал об этом так. Она была красивой женщиной, очень хорошо одетой и очень хорошо разбирающейся в восточной философии. Возможно, она была одной из самых умных женщин, когда-либо посещавших эти берега. Женщина межнационального типа. Она говорила по-французски и по-английски с очаровательным акцентом. И самое знаковое событие – Луис Хорш стал первым крупным американским покупателем. Он переобрел две картины Рериха за 2700 долларов. Приобретение полотен, можно предположить, было не только инвестицией, но и результатом веры в исцеляющую силу произведений, и не в художественном, а именно в знахарском смысле. Ведь 6 сентября 1922 года, во время очередного сеанса с гималайскими махатмами, Елена Ивановна чревовещает принципиальное сообщение – «Хочу дать картинам Рериха дар исцеления явления болезни». Кроме рисунка, костюма и декораций. Осторожно уложите картины, написанные сегодня. «Чудо не открой, кроме моего круга». «Уросвати, можешь спокойно ехать в Нью-Йорк». «Довольно». И тут же от Махатм получается технологическое объяснение воздействия. «Присутствие картины подобно дезинфекции». В случае опасной болезни пристально и долго погрузить глаза в картину. Спроси о каждой. Более того, Махатма сообщает, какие именно картины обладают исцеляющим эффектом. Серия «Санкта», «Сам встретил», «Вестник», «Сыны неба», «Экстаз», «Белый монастырь», «Сказка», «Кор Арденс», «Ростов Великий», серия «Океан». С точки зрения маркетинга, идея о том, что картины Ререха имеют не только художественную ценность, но и терапевтическую, оказалась очень перспективной. Вера в это среди адептов сохраняется до сих пор. Пример тому статья Рериховца Элькина Ререх нашего подсознания». 6 сентября, в тот же день, когда были получены сообщения об исцелении картинами, Всем членам так называемого «круга» Николай Рерих рассылает письма следующего содержания. «Сейчас у нас был месседж чрезвычайной важности. Хочу дать картинам Рериха дар исцеления болезней». И были преподаны некоторые условия пользования. Указано сохранить эту тайну в пределах нашего кружка. Именно в этот момент Индиана и Пифия переходят этическую черту. Их план, пусть и оправданный критическим материальным положением, уже не просто мошенничество, он может привести к реальным жертвам. Рерихи знали, что семья Хорш искала панацею для своей трехлетней дочери, страдавшей астмой и воздушными инфекциями, и американцы поверили в лекарственные свойства картин, рекламированных махатмами. Это были родители, которые ради излечения своего ребенка готовы были на все. Впрочем, мошенники обычно не верят в свои выдумки, а круг русской бифии, вероятно, действительно искренне верил и поэтому казался особенно убедительным для покупателей. Вера Рериха в исцеляющую силу своих картин, строгательной оговоркой «кроме костюмов и декораций», возникла не на пустом месте. Селиванова указывает на первый эпизод, связанный с этой целебностью, который произошел в Лондоне. Тогда некий доктор Янг пришел к художнику после выставки и сказал ему, что его картины особенно хороши для цветотерапии пациентов и выразил надежду, что позже сможет приобрести их для своей больницы. Это произошло еще в 1920 году на вернисаже в лондонской галерее Гупиля. Имя этого врача, несколько в иной транскрипции, упоминает и сам Рерих. «Доктор Янг предлагал мне остаться в Лондоне для совместных работ». Художник и раньше писал об особых свойствах своего колорита. В буклете, посвященном одной из рериховских институций «Корона Мунди», звучат утверждения в духе «Нью Эйджа», и для дальнейшего прославления этого аспекта Рерих черпает из окружающего его полного сияния. Его произведения вибрируют высшей гармонией и пульсируют тем сиянием красок, которое заставляет человека поклоняться природе где в истории человек использовал такой массив чистых цветов с такой подавляющей силой. Неудивительно, что цвет Рериха стал притчей в языцах. Цветотерапия не была новацией доктора Янга или Рериха. оккультные рассуждения о целебности цвета встречаются у теософских вождей Ани Безант и Чарльза У. Ледбитера. В XIX веке появились целители, которые утверждали, что цветные и стеклянные фильтры на очках способны лечить многие заболевания, включая запор и менингит. Атеософ Айва Берг Уитон в 1907 году, пережив шок после тяжелой смерти мужа, стала слышать голоса. С ней связался человек, о котором она позже говорила как о старшем брате, члене таинственного Великого Белого Братства. Он предложил ей выбор – смерть или жизнь в качестве светоносца мира. Она избрала второе и стала лектором теософского общества на тему оккультного значения цвета. В результате ее путешествий и лекции в конце 1920-х годов была создана организация АМИКА, The Amica Master Institute of Color Everness, с которой начала свое развитие особая паранаука – хромотерапия – к которой серьезно относились так называемый спящий пророк Эдгар Кейси и основатель антропософии Рудольф Штайнер. Во время болезни трехлетней дочери Хоршей Рериху удалось внушить родителям веру в спасительную силу своего искусства. Профессор сказал, что раз его картина висит в ее комнате, ей не нужна врачебная помощь, и она будет исцелена. В своем дневнике Зинаида Лихтман рисует драматичное течение болезни девочки, в нюансы которой оказался вовлечен цветотерапевт Рерих. 7 2 месяца, 23 -го года. Мы все провели очень тревожный день. Джин опасно больна. Ей была сделана операция и вставлена в горло трубка для облегчения дыхания. Николай Константинович, который уехал позавчера в Бостон, был вызван телеграммой для того, чтобы получить с Еленой Ивановной указание от М. Он и сам там настолько беспокоился, что взял заранее билет и решил уехать до получения телеграммы отсюда. У нас был сеанс, и было сказано направить нам все мысли на выздоровление ребенка. Поздно вечером по приезде Николая Константиновича у них был сеанс, и велена всем твердить – выживет. «Мама». Так стали называть Елену Ивановну адепты ее круга. Видела днем видение – большого белого ангела с протянутой рукой, а по левую сторону от него – черную тень. Прозрения Пифии были оптимистичны. Она утверждала, что видит, как ММ, Махатма Мория, стоит у изголовья девочки с протянутой рукой над головой. Казалось, что уж теперь-то покровительство гималайского Махатмы гарантирует выздоровление ребенка. Но от Хорши приходили только печальные вести. И вот наступил момент, когда стало очевидно – картины не спасли ребенка. Всемогущий Махатма Мория и его чревовещательница продемонстрировали свое полное бессилие перед судьбой. Это произошло, когда задыхавшейся девочке была уже сделана трахеотомия. Вот что сообщает Зина Лихтман в записи от 12 февраля 1923 года. Хотя у Джин падает температура, Елена Ивановна предчувствует неблагополучный результат. Мастер сказал утром, что сохранит Шураку в новом теле для Парумы. Но это можно понять, что дух Шураки воплотится в следующего ребенка Парумы. Это безразличие Махатмы всплывает уже в дневниковой записи Елены Рерих. «На мой вопрос, когда вынут трубку из горла девочки», «Считаю, не надо учителя тщетно тревожить». Наконец, 13 февраля наступила трагическая развязка. Лихтман Фоздик рассказывает, как это было. Все сидели у Рерихов в 8 часов, Велено было сидеть до 11 часов вечера. Во время сеанса несколько раз звонил телефон от Хорша. Первый раз он звонил перед тем, как девочки должны были вынимать трубку из горла. Второй раз сказать, что трубку вынули – Но джин задыхается и хотят вставить опять. А последний раз, что джин умерла. Елена Ивановна и Николай Константинович немедленно поехали к Хоршим. Смерть девочки последовала в десять с половиной вечера 13 февраля. Подтверждает эпифия в своих записях. На шесть дней после этого Махатмы умолкли, видимо, понимая, что их советы будут бестактны. Конечно, возникает вопрос, а видели ли Елена Ивановна и Николай Константинович свою ответственность за смерть маленькой девочки? Ответ будет отрицательным. Так как уже 19 февраля на новом спиритическом сеансе Махатмы стали давать советы, что делать с телом ребенка. «Сохраню Шураку в колыбели сто дней». Шурака – это эзотерическое имя, данное дочери Хоршей. Обвинение в смерти ребенка будет преследовать Рериха много лет. Он сам приводит такой случай в одной из своих мемуарных статей, говоря о диалоге двух своих знакомых. Стерн сказал, а что вы скажете на тот факт, что хорши потеряли девочку, которая умерла от того, что профессор сказал, что раз его картина висит в ее комнате, ей не нужна врачебная помощь, и она будет исцелена. Стерн был адвокатом, который защищал интересы Рериха, Однако Николай Константинович не сдержался и еще привел цитату, где того именуют «ничтожный Стерн». Трагический инцидент не развеял магических чар Рерихов, а лишь усилил их гипнотическое воздействие на чату опечаленных миллионеров. Впрочем, громкие исторические реинкарнации Рерихов, озвученные Махатмой, оказывали теперь недостаточно сильное воздействие. Поэтому гималайские учителя дополнительно пробуждают в самой пифии особый оккультный дар. Они дают об этом такое пояснение. «Явил лики бывшей жизни вашей. Можете видеть лики других, если найдете минуту покоя». Елена Ивановна сообщает, что теперь способна физически видеть лики прошлых реинкарнаций Рериха прямо на лице мужа. Эти великие разглядывания происходят, например, 6 и 7 марта 1922 года. Главный источник этих утверждений – все те же спиритические послания Мории и его скрупулезные разъяснения. Пророчество об экстраординарных прошлых жизнях Рериха и разглядывание, то есть узнавание, ликов прежних жизней в его лице – часть обновленной легенды пророка. Вот как в дневнике Пифии от 6 марта 1922 года раскрывается процедура опознания ликов и их согласования с пророчествами о реинкарнациях супруга. По окончании беседы с ММ мы остались сидеть в гостиной и, обсудив сказанное, на несколько секунд замолчали. Мы сидим друг против друга. Внезапно комната начала наполняться золотым туманом, скрывая все предметы, оставляя видимым лишь лицо Николая Константиновича. Но это лицо стало меняться, принимая совершенно иное выражение и изменяясь до полной неузнаваемости. Успела рассмотреть лишь три лика, как была выведена из этого странного созерцания словами Николая Константиновича «Что этот Полушкин думает?» Видения исчезли, туман рассеялся. Я была страшно огорчена, и, рассказав мужу, решили попробовать еще раз привести себя в состояние покоя. Нам это удалось. Комната опять стала наполняться туманом. Опять появились те же лики, и один из них особенно ярко и долго держался. Лик молодого монгола с довольно широким и коротким лицом, большими, но монгольскими глазами, черными волосами и черной бородой, Пробивающийся на щеках и отсутствующей на подбородке. Вся фигура на золотом троне, в золотом одеянии и производила впечатление мощи и силы. Этот лик сменился добродушным и большим толстым носом, красно-лиловыми щеками и длинную бородою ликом славянина. 7 марта чревовещательно Махатма Море объясняет, кто был этот монгол. Чую Урусвати умеет читать нашу волю, перечитывая наши сообщения, поминает характер нашего творчества. Там, где могу предупредить, там намекаю. Кем был явлен монгол? Фуяма, китайский император третьего века. Второй лик тоже монгол? Далай-лама, жрец храма Святовита. Мы уже видели эти имена в списке реинкарнации художника. Теперь же к ним присоединились и видения внешности прежних рождений. 13 апреля Рерих расшифровывает Шибаеву подробности своего обновленного статуса. «Жена моя видит перевоплощение. На мне она видела до десяти ликов. Особенно яркий китайский – третий век до Рождества Христова и тибетский – около двухсот лет назад». Особенно поразительно, что эти предсказания подтверждены ясновидящей из Чикаго и гороскопом джи Д. веу очень замечательная голландка, доктор по профессии. 27 августа Луис Хорш тоже удостаивается откровения Махатмы. Вердикт оккультного существа неожиданный. Кем был Хорш? Нужен ныне первый сын императора. Умер десяти лет. Получалось, что между Хоршем и рэрихом были близкородственные отношения в Древнем Китае, причем обратите внимание на то, кто был подчиненным. Следствием таких сообщений становится и необычное поведение Николая Константиновича. Сам Рерих теперь стал облачаться в тибетские молитвенные одежды. Утверждал, что он – реинкарнация древнего китайского императора, а Хорш – его сын, пишет Роберт Уильямс автор книги «Русское искусство и американские деньги», посвященной ситуации в межвоенной Америке. Этот исследователь из США брал интервью у Хорша и получил от него документы и мемуары, некоторые из которых опубликованы на сайте «Музея Востока», посвященном семье Рерих. Великие разглядывания стали очередным шагом по охмурению богатого брокера. Так как в прошлой жизни он был сыном Рериха, то теперь помочь отцу с организацией экспедиции в Тибет, туда, где живут Махатмы, – его прямая задача. Цель этого путешествия была паранаучной. Художник и его жена проверят существование мастеров, которые посылают ему оккультные послания. По пути он обещал нарисовать картины того далекого и высокоподнятого мира Гималаев, где все еще жили мастера – Перевоплощение мудрецов всех веков», разъясняет Уильямс. Эти обстоятельства доказывают, что для Рериха создание в Америке многочисленных художественных инициатив первоначально не было ключевой целью. То был лишь метод выжить в американских условиях. Его идея Фикс – именно экспедиция в Центральную Азию. Хоршу же сама затея показалась коммерчески интересной. Услужливый Хорш вскоре собрал необходимых подписчиков, и сам Хорш получил 300 тысяч долларов в виде подарков, займов и припасов. Это была, по сути, американская покупка русского искусства. Хорш покупал практически все картины Рериха, созданные во время его поездки, и помещал их в музей Рериха. Показательно, что цель своего путешествия Рерих прямолинейно объявил в интервью Давиду Бурлюку русскому художнику и публицисту, обосновавшемуся в Нью-Йорке. Проникнуть в таинственные области Азии, в тайны философии и культуры безмерного материка, что возможно найти неприкосновенным лишь в Тибете, ревниво оберегающим свои сокровища древних эпох от любопытных европейцев, непроходимыми пропастями, горными ревущими потоками и перевалами, где лежат вечные льды, воют снежные бурь. И тут мы подходим к важному скрытому мотиву всех действий Рэриха, который часто ускользал от исследователей его судьбы. Экспедиция прикрылась разными названиями, признавался впоследствии Хорш во время расследования по делу Рэриха о налоговом мошенничестве в 1938 году, покупкой произведений за границей, например, научной экспедиции. Теосовским паломничеством и способом добраться до Москвы несколько окольным путем, да, как это не покажется странным, все эти нагромождения фантазий и странных речей с телепатией, махатмами, реинкарнациями означали только путь домой и, видимо, даже не в Москву. А в ту академическую квартиру в Петрограде на Мойке 83, где осталась не только часть жизни, но и ценности, которые очень хотелось сохранить. Квартира Ререха на мойке – мечта любого художника. На одной из фотографий, созданных в 1915 году, Николай Константинович отрешенно позирует, задумчиво сжимая палитру и кисть. На больших мольбертах стоят мехески, лунный народ и дом духа. Во время этой фотосессии был сделан и еще один снимок Почти в том же ракурсе, но на этот раз уже в кабинете. На фоне письменного стола, депозитария и бюро. Рерих вглядывается в объектив камеры. Высокие потолки, голландская печь, трехметровые двери, плюс рабочее место сразу за стеной, аудитории и мастерские общества поощрения художеств, куда можно попасть, просто открыв дверь своей академической квартиры каким потерянным раем представился этот дом в далекой и чуждой Америке. Мысли о нем никогда не покидали эмигранта. И это личное пространство было заполнено картинами старых мастеров прошлого, коллекцией, которую он создавал, трепеща над каждой вещью, как над величайшей драгоценностью. Революция смешала планы Рериха. Он остался без накоплений, без своего дорогого хобби и, самое важное, без уютного дома. В эмиграции он не забывал о драгоценных полотнах. В июне 1921 года в The American Magazine of Art так, со слов Рериха, описывали ситуацию с его собранием. Помимо того, что Рерих был знатоком искусства, он также был страстным коллекционером старых полотен. В Петрограде у него была ценная коллекция, судьба которой неизвестна, потому что он не принял высокий пост, предложенный ему большевиками. Очевидно, это Ререховская версия событий. В ней потеря картин выглядела как тяжелая жертва ради принципов, как важная утрата, о которой Рерих горько жалеет. План возвращения этих картин у Рериха имелся. В отличие от многих эмигрантов, рассчитывавших вернуть свои коллекции в момент падения власти большевиков и реставрации царизма, Ререховский план был экстраординарным. И тем не менее самому хозяину казался реалистичным и осуществимым. Возможно, эта идея и стала главным стимулом, побудившим Рериха начать контакты с большевиками прежде всего с Николаем Вавиловым. Но когда художник изливал душу The American Magazine of Art и горевал об оставленных в Петрограде ценностях, в колыбели революции стали происходить те радикальные события, которых следовало ожидать. Приближалась осень 1921 года, начало отопительного сезона. Советская страна не могла обеспечить всех жителей города на Неве теплом. Тем более, что Петроград в момент окончания Гражданской войны был городом пустых богатых квартир, принадлежавших преимущественно врагам советской власти, бывшим царским чиновникам, капиталистам, деятелям Государственной Думы и купцам, тем, к кому новый строй относился репрессивно. Уже с 5 ноября 1918 года в молодой стране действовал декрет о запрещении вывоза за границу предметов искусства и старины. В отчете Художественно-исторической комиссии по охране памятников старины утверждалось «Занятие ряда частных домов-особняков для нужд различных правительственных и общественных учреждений вызвало необходимость по охране неприкосновенности тех из них, которые по своему архитектурному значению и по ценности собранных в них художественных сокровищ, заслуживающих сохранения как культурное народное достояние. На эти особняки правительственная власть нашла возможным выдать по представлению комиссии охранительные листы. Но самым важным документом, регулировавшим все эти процессы, был декрет СНК о составлении Государственного фонда ценностей для внешней торговли от 7 февраля 1921 года. Вот его пункты. Первое. В целях составления государственного запаса художественных ценностей и предметов роскоши и старины, могущих служить предметами вывоза за границу, Народному комиссариату внешней торговли предоставляется право образовать в местах, где он найдет нужным, экспертные комиссии, действующие на основании положений, утверждаемых Народным комиссариатом внешней торговли, по соглашению с Народным комиссариатом просвещения и Народным комиссариатом финансов. Второе. На экспертные комиссии возлагается отбор, классификация, оценка и учет могущих служить для экспорта предметов художественных и антикварно-исторических, а также предметов роскоши. В состав экспертной комиссии входят представители соответствующих отделов Народного комиссариата просвещения, Главного комитета по делам музеев и изобразительных искусств. Третье. Всякая разгрузка складов, магазинов и вообще каких бы то ни было хранилищ, где могут быть обнаружены указанные предметы, производится на местах, где учреждены экспертные комиссии лишь при условии обязательного предварительного оповещения местной экспертной комиссии о предполагаемой разгрузке. Четвертое. Все учреждения и лица, в ведении коих находятся склады, магазины, помещения и вообще какие бы то ни было хранилища, за исключением музеев республики и хранилищ государственного музейного фонда, состоящих в ведении Главного комитета по делам музеев, обязаны беспрепятственно допускать представителей комиссии к осмотру, отбору, учету всех вещей, относящихся к предмету ведения последней». Пятое. Предоставить Народному комиссариату внешней торговли право изъятия и хранения для целей внешней торговли предметов, отбираемых экспертными комиссиями. И подпись. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов-Ленин. Разве можно было изменить то, что было подписано вождем мирового пролетариата? Но самое печальное в неразберихе, царившей во времена гражданской войны в Петрограде, что многое могло просто погибнуть, сгинуть во время банального грабежа. В мемуарах Рерих очень эмоционально пишет о своем собрании. Были и итальянцы, и французы, а главное тянуло Елену Ивановну и меня к примитивам. Это собрание дало нам много радости и перевалило за 500. Где оно? Грабарь уверяет, что в Эрмитаже. Но некие американцы покупали картины нашего собрания в Вене у антиквара. Бывало и в Париже. Чего только не бывало. Что же в действительности произошло с Рериховской коллекцией западноевропейского искусства после его отъезда в эмиграцию? Об этом нам свидетельствуют выписки из так называемого «Дела Н.К. Рериха» которая оформлялась в момент конфискации и передачи коллекции в Эрмитаж и Русский музей всех его картин для последующего решения их судьбы. Так мы узнаем, что 27 июля 1920 года опечатана квартира Николая Константиновича Рериха по Морской 38. Оказывается, что 12 ноября того же 1920 года поступает обращение от одного из друзей Рериха, Петра Ивановича Неродовского, действительного члена Императорской Академии Художеств. Он просит снять с картин печати, так как они нуждаются в наблюдении. Также Неродовский предлагает передать в Русский музей картины за авторством самого Рериха, а в Эрмитаж его коллекцию. 1 февраля 1921 года уполномоченный музейного отдела Василий Александрович Щавинский, крупный коллекционер и, что важно, знакомый Ререха, производит опись картин в квартире. Он пишет «Все предъявленные мне картины преимущественно старинных нидерландских и голландских мастеров, а также картины самого владельца, художника Николая Константиновича Ререха находящиеся в его мастерской, по своему художественному достоинству, несомненно заслуживают охраны музейным отделом. Документ из Музея Востока содержит только один лист с выписками об этом, сделанный рукой Юрия Рериха. Остальные важные выписки, касающиеся судьбы картин, были сделаны кем-то неизвестным из дела 824 хранящегося в фонде 1 в архиве Эрмитажа, посвященного коллекции Николая Константиновича Рериха. Известно, что после революции Рерих считал Шавинского одним из своих врагов, и 15 декабря 1941 года в мемуарах «Листы дневника» вносит его в список своих личных вредителей. Возможно, причиной этому было участие Шевинского в вывозе коллекции Рериха из его квартиры. И вот что писала в 1923 году всезнающая Селиванова, фиксируя соображения Рерихов и их мысли о том, что происходит в северной столице. Хотя они чувствовали, что не вернуться еще очень долго, все осталось почти как было. Квартира со всей ценной мебелью и еще более ценными картинами на стенах, и даже деньги и текущие счета в банках. Из более поздних сведений стало известно, что многие картины были доставлены в Эрмитаж бывший императорский музей. Опись западноевропейской коллекции картин из собрания Рериха была составлена только 25 августа 1921 года. При этом картины были максимально обезличены. Большинство работ, внесенных тогда в список для вывоза, не имело названий и в перечне обозначались лишь внешним описанием сюжета изображения. Обычно такие обстоятельства объясняются тем, что картины в частной коллекции, в отличие от музеев, не имеют этикитажа, и только владелец, проводя экскурсию для гостей дома, по памяти может назвать автора и точное название работ. Составители списка либо не стали искать автографы авторов в углах и пояснительные надписи на задниках картин, либо там их не имелось. 1 сентября поступает ордер на вывоз, и, наконец, 22 сентября 1921 года происходит передача голландских картин и всей западноевропейской коллекции в составе 65 предметов в Эрмитаж. Надо ли говорить, что получить такое богатство назад, да еще и эмигранту, печатавшемуся в колчаковской прессе, жертвователю на нужды Юденича, было совершенно невозможно? Конец 1922 года Рерих считал для себя временем мучительной, но все-таки состоявшейся победы. Прежде всего, в деловом смысле. Теперь он мог себе позволить успокоиться и начать думать о путешествии на восток, которое однажды, возможно, приведет его к порогу родного дома. 11 октября 1922 года он писал Владимиру Шибаеву в Ригу. «Наша поездка на Дальний Восток уже решена, все делается в положенные сроки. Даже и план всей будущей работы в России сообщу вам тоже в указанное время». Вы спросите, как же явилась возможность ехать в дальний путь с семьей? Когда является поручение, тогда приходят и люди, посланные и приносящие средства. Я уже писал вам, что в июне в музее Метрополитен ко мне подошел высокий с проседью человек и передал мне очень важный для нас месседж. Потом сказал «Good luck» и ушел, скрылся. В конце же июля к нам явились посланные и принесли все, что нужно. Так исполнится все, что должно произойти, если оно направлено к великому служению. Цели Рерихов в первой части экспедиции сформулированы давно. Они хотели посетить места, где когда-то произошла встреча Блаватской с Махатмами, и таким образом стать преемниками создательницы теософии. Николай и Елена предполагали, что митинг с запредельными существами был бы успешным, если бы их гималайские учителя – Встретились с ними не в спиритическом, а в физическом пространстве. В письме Шибаеву под эфемизмом «Посланные» скрывалась семья Хоршей, 24 июля, явившаяся на Монхиган. Но самым загадочным в этом письме звучат напоминания Шибаеву о России. «Предстоит большая работа в России, план уже дан». Возможно, под этими словами следует понимать необычные знакомства Рериха с золотоносными агрономами, и его желание теперь уже в совершенно иной политической плоскости послужить России. Как бы то ни было, пользуясь своим мощным влиянием на Хорша, он устраивает в его квартире политическое рандеву. В 1922 году, вспоминала Лихтман-Фоздик, Я присутствовала на встрече рэриха с одним из возможных кандидатов на пост президента от Республиканской партии. Это был человек выдающегося ума, лишенный обычного для того времени предубеждения против советского строя. Помню, с каким сочувствием он отнесся к программе, которая, по мнению рэриха могла бы иметь самые благие последствия для мира. А пункты этой программы были признание советской страны, сотрудничество с нею, тесный экономический и политический союз. Осуществись эта программа, и многое в нашей жизни пошло бы по-другому». Речь идет о сенаторе Уильяме Борре, который считался либералом, водил дружбу с американским коммунистом Джоном Ридом и активно выступал за признание Советской России. В мае 1922 года он даже зачитал в Сенате «Резолюцию о признании советского правительства». Интересно, кто же попросил Рериха пообщаться с таким прогрессивным сенатором? В это время не только Рерихи, но и Махатмы меняют свои политические предпочтения. Один из этих ключевых моментов запечатлен в дневнике «Чревовещаний». Вот одно из их пророчеств. 20 месяц, 1922 год. С 19 -го на 20 -е. Слышала слова 31 октября – день смерти Ленина. Заметим, что в оригинале слово «смерти» было жирно зачеркнуто. Правда, не до конца. Буква «С» осталась видна отчетливо. Но в какой-то момент Махатмы спохватились и решили отменить пророчество, очевидно, уже 31 декабря, когда Ильич так и не умер. Встреча с Вавиловым влияет на политические ориентиры Рериха. И вот бывший автор колчаковской прессы, член Освободительного комитета, призывавшего к интервенции, теперь уже друг Советской России. В момент, когда Рерих уже планировал поездку в Индию, в США усилиями местных коммунистов с особым размахом разворачивался сбор средств для голодающей России. Зинаида Лихтман заносит в дневник. 23 года. Сегодня днем. Николай Константинович прочел в церкви Святого Марка на улице Бауэри лекцию на тему «Новая эпоха». Говорил о России и об искусстве. Прекрасная лекция, и прекрасно ее прочел, так спокойно и мудро. Замечательно также, что после Николая Константиновича следующим оратором был Карл Рехт, известный большевик, который, видимо, приготовил другую речь, но после Николая Константиновича всю ее изменил и в общих чертах коснулся положения в России, а закончил призывом к спасению трех миллионов детей, умирающих от голода и эпидемий. Это же событие, но в несколько иных словах, описывала и Селиванова. Рерих также несколько раз выступал в Нью-Йорке, последний раз в феврале 1923 года в соборе Святого Марка в Бауэри на тему «Великая нота в русском искусстве». Он говорил, что искусство, будучи единым, универсально и что лучшим пропуском в русскую деревню будет песня или картина. Совершенно неожиданно для художника и публики за ним последовал представитель Советской России в Соединенных Штатах, который заметил, что лучшими вверительными грамотами для въезда в Россию были бы картины профессора Рериха. Чарльз Карл Рехт был консультантом юридического отдела так называемого «Советского бюро», организации, которая долгое время была неофициальным посольством в Америке. Когда его глава Людвиг Мартенс был выдворен властями США, интересы РСФСР стал представлять Карл Рехт, американец, сын чешских эмигрантов. В 1922 году он работал советником советской делегации на генуэской конференции, под непосредственным контролем Наркома иностранных дел Чечерина, То есть Рехт – сотрудник Советского народного комиссариата иностранных дел. В апреле 1922 года в Москве Рехт удостоился встречи с Лениным, который просит его отвести в Америку конфиденциальное послание. 11 декабря 1922 года Рерих присылает Шибаеву из Америки примерный маршрут своего теософского паломничества. Отсюда мы выедем 5-6 мая. Будем 15 в Париже. 15 ноября выйдем из Марселя в Бомбей. Проедем Кашмир, Агра, Дели, Бинарис, Шантиникитан, Адьяр. Первое время пробудем в Голубых горах. Первоначальный вариант путешествия более напоминал туристический тур. После перечисления основных популярных мест в Индии Рерих останавливается на Голубых горах, возможно, как месте отдыха и пленер. Их местное название – Голубые Нилгири. Это небольшой хребет, отделяющий джунгли Кералы от Саванта-Милнада. В отличие от жарких равнин, здесь мягкий горный климат, и поэтому тут издавна располагались курорты колониальной администрации Британской Индии. Здесь процветало английское садоводство, выращивались цветники, розарии, а на западных склонах, в окружении чайных плантаций Липтона, стояли романтические бунгало. Однако в любом случае главным в Рериховском странстве должны были стать предгорья Гималаев и локации из индийской части биографии создательницы «Теосовского общества». Поэтому на Шибаева возлагались надежды, он должен был помочь Рерихам попасть в столицу Теософов Адьяр. Для этого он должен был подготовить их встречу там. Духовное паломничество должно было стать максимально триумфальным шествием пророка и целителя, сделав его славу громкой и всемирной. Казалось бы, Рериху осталось сделать один единственный шаг, и невероятное путешествие начнется. Теперь о нем знали многие важные лица в Америке. Он стал частью не только оккультных, но и политических процессов. Поэтому Луис Хорш, теперь президент Института объединенных искусств в Нью-Йорке, и его исполнительный директор Фрэнсис Грант сообщали государственному секретарю США, третьему лицу в государстве, о рериховских структурах. В мае 1923 года Эти учреждения под руководством и при поддержке движимых заботой об интересах общества американских меценатов подготовили художественную экспедицию в Индию и Тибет, полностью финансируемую американским капиталом и возглавляемую Николаем Рерихом, всемирно известным художником, чьи работы представлены во всех величайших музеях мира. Экспедиция носит исключительно художественный и культурный характер и была направлена с целью написания большой панорамной серии работ этой страны, никогда ранее не написанных западным художником, а также для перевода оригинальных рукописей, фольклора и художественного материала этих стран.